Так что может быть полезнее обвиняемому в нынешних его обстоятельствах, чем распласование лошади даже еще ближе к его дому, чем во всех предыдущих случаях. Личфилд миг следил, как Джордж это переваривает. «Вы хотите сказать, что, подстроив свой арест с помощью анонимных писем, обличающих меня в преступлениях, мною не совершавшихся, я затем подстрекнул кого-то совершить новое преступление, чтобы выгородить меня?» Не более, ни менее, мистер Идлджи. Но это же полная нелепость. И я даже не знаком с Грином. Я просто объяснил вам, как может обвинение представить происшедшее, если сочтет нужным. Сочтет, безусловно. Но полиция, по меньшей мере, должна разыскивать преступника, разве не так? Газеты открыто намекают, что это ставит под сомнение позицию обвинения. Если они найдут его, и он признается в совершении этой... «Цепи преступлений отсюда следует, что я буду свободен. Если произойдет именно это, мистер Идалджи, то да, я согласен». «Ах, так!» «И есть еще одна новость. Фамилия Дарби. Вам что-нибудь говорит капитан Дарби?» «Дарби. Дарби. По-моему, нет. Инспектор Кэмпбелл спрашивал меня о ком-то, называя его капитаном. Возможно, о нем. А что?» Были разосланы еще письма. Направо и налево. Одно даже министру внутренних дел. Все подписаны Дарби, капитан Уайрлийской шайки. С заявлением, что колечения будут продолжаться. Мистер Мик заметил выражение глаз Джорджа. Но нет, мистер Идалджи. Это означает ли, что обвинению придется согласиться, что вы почти, наверное, их не писали. Вы сегодня словно бы решили... — Лишить меня всякой уверенности, мистер Мик. ничего подобного в мои намерения не входило. Но вы должны смириться с тем, что нас ждет судебный процесс. И, памятая об этом, мы заручились услугами мистера Ватчелла. Чудесная новость. Он, думаю, нас не подведет. А рядом с ним будет мистер Годи. А со стороны обвинения, боюсь, что мистер Дистернал и мистер Гаррисон. Дистернал это для нас плохо? Честно говоря, я предпочел бы кого-нибудь другого. Мистер Мейк, теперь мой черед вас подбодрить. Обвинитель, даже самый компетентный, не способен лепить кирпичи без соломы. Личфилд Мейк улыбнулся Джорджу многоопытной улыбкой. За годы, проведенные мною в судах, мистер Идолджи, я видел, как кирпичи лепились из самых разных материалов. О существовании некоторых вы даже не подозреваете. Отсутствие соломы никакой помехи мистеру Дистерналу не составит. Вопреки этой надвигающейся угрозе, оставшиеся недели в Стаффордской тюрьме Джордж провел в спокойном состоянии духа. С ним обходились уважительно, и его дни обрели порядок. Он получал газеты и письма. С мистером Мийком он готовился к процессу. Он ожидал развития в деле Грина. И ему были разрешены книги. Отец принес ему Библию. Мать — однотомник Шекспира и однотомник Теннисона. Он прочел два последних, затем от скуки несколько криминальных книжек, которые предложил ему надзиратель. И еще тот дал ему почитать потрепанное дешевое издание «Собаки Баскервилли". Джордж в повесть превосходной. Каждое утро он открывал газету со все меньшей опаской, так как его фамилия пока исчезла с ее страниц. Зато он с интересом узнал, что в Лондоне сформирован новый кабинет, что на Бирмингемском музыкальном фестивале была исполнена последняя оратория доктора Элгара, что Буффало Билл совершает турне по Англии. За неделю до начала процесса Джордж встретился с мистером Вачелом, бодрым и корпулентным адвокатом с двадцатилетним стажем в Мидлендском судебном округе. Как вы оцениваете мое дело, мистер Вачел? Наилучшим образом, мистер Идлджи. Самым наилучшим. Иными словами, я считаю обвинения скандальными и по большей части не стоящими ни гроша. Разумеется, я этого не скажу. «Я просто сосредоточусь на моментах в вашем деле наиболее вопиющих, на мой взгляд. И каковы они, на ваш взгляд?» «Я сформулирую их так, мистер Идолджи. Адвокат улыбнулся ему улыбкой, которая граничила с ухмылкой. «Нет никаких улик, что вы совершили это преступление. Нет никакой причины, чтобы вы совершили это преступление. И у вас не было удобного случая совершить это преступление». «Конечно, для судей присяжных все это я подкреплю фактами, но такой будет суть моей защиты». «Пожалуй, жаль, — вставил мистер Мик, что наше дело передано в суд Б». Его-то он осадил Джорджа, совсем было воспрянувшего духом. «Почему жаль?» «В суде А председательствует лорд Хезертон. Он, по крайней мере, получил юридическое образование». «То есть меня будет судить судья, не знающий законов?» «Не пугайте его, мистер Мейк», — вмешался мистер Ватчелл. «Я выступал в обоих судах. А кого мы получим в суде Б?» «Сэра Реджинальда Харди». Мистер Ватчелл и глазом не моргнул. «И очень хорошо. В некоторых отношениях я считаю удачей, что на нас не будет давить педант, помышляющий о кресле в высоком суде». Можно будет позволить себе чуточку лишнего. И не ждать, что тебя будут все время одергивать, чтобы продемонстрировать осведомленность в тонкостях процедуры. В целом, преимущество для защиты, я бы сказал. Джордж почувствовал, что мистер Мик не согласен. Но мистер Вачил произвел на него впечатление, был ли он полностью искренен или не совсем. «Джентльмены, у меня есть одна просьба». Мистер Мик и мистер Ватчел обменялись быстрыми взглядами касательно моей фамилии. Она произносится «Эйдалджи». «E «Эйдалджи». Мистер Мик произносит ее более или менее верно. Но мне следует пораньше упомянуть про это вам, мистер Ватчел. Полицейские, мне кажется, все время нарочито игнорировали мои поправки. Могу ли я попросить, чтобы мистер Ватчел? В самом начале разбирательства указал, как произносится моя фамилия. Сообщил бы суду, что она не и джи, но эй дал джи. Адвокат, поощряюще кивнул Салиситру, и мистер Мик объяснил, «Джордж, как бы мне получше это выразить? Разумеется, это ваша фамилия. И, разумеется, мистер Авачел и я попытаемся произносить ее верно, но в суде... в суде... Я полагаю, довод тут со своим уставом. Если мы сделаем подобное заявление, то сразу восстановим против себя сэра Реджинальда Харди. Мы вряд ли преуспеем, давая уроки произношения провинциальной полиции. А что до мистера Дистернала, думается, он извлечет большое удовольствие из этой путаницы. Джордж посмотрел на них. «Я не совсем понимаю». «Я говорю о том, Джордж, что нам следует признать за судом право решать, как произносится фамилия подсудимого. Это нигде не записано. Но суть именно в том. То, что вы называете неверным произношением, я бы назвал приданием вам большей английскости».